«Для него это могло обернуться неожиданной удачей. Местный священник обвиняется в убийстве собственной жены. Вы знаете, какой вред такого рода голословные утверждения могло причинить епархии? А приходу? Он меня мучил, и ему это доставляло удовольствие. Такое обвинение никак не вязалось у отца Себастьяна с Джарвудом, которого он знал. Священника снова переполнили противоречивые эмоции». Он сочувствовал Архидьякону, колебался, говорить или нет, с Джарводом, боялся без необходимости побеспокоить человека, который, как он подозревал, и умственно, и физически был слаб, и понимал необходимость провести эти выходные так, чтобы больше не настраивать против себя Крэмптона. Все эти переживания, как мне нелепо это звучит, вылились в один неприятный, но важнейший вопрос, как рассадить всех за ужином.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 Миссис Пилбим, которой помогали два студента, ждала у стола. Студенты дежурили по очереди. Сами Пилбимы ели ту же еду, но за столом в гостиной миссис Пилбим... и мы еще в первый свой визит удивилась, насколько здорово работал столь оригинальный порядок. Миссис Пилбим, казалось, нутром чуяла тот самый момент, когда с очередным блюдом было покончено и всегда появлялось вовремя. В звонок никто не звонил. Первое блюдо и горячее ели в полном молчании, а в это время один из студентов читал отрывок из какого-нибудь произведения, стоя за кафедрой слева от двери. Эта обязанность тоже переходила ко всем по очереди. Тему выбирали сами студенты, а отрывок было не обязательно брать из Библии или из религиозных текстов. Эмма слышала пустоши Элиота в исполнении Генри Блоксома, Стивен Морби с выражением читал рассказ из сборника пг Вудхауса про Муллинера, а Питер Бакхерст —